Победа пахнет хлоркой. — Что он? Как был в трусах, Толик брякается на колени перед диваном. С другой стороны, от мамы также метнулся я. В голове мгновенно проносятся самые жуткие картины. Развороченный череп, простреленная грудь, кровавые пузыри из горла, как у устаса. Меня начинает колотить, я на мгновение ничего не соображаю. Когда батя поднимает голову, отчетливо говорит. — Так, давайте-ка без ажиотажа. — Я не сразу замечаю, что батя, в принципе, выглядит неплохо. Только бледеная и на груди повязка. — Что с тобой, брателла? — орет Толик, отпихивая локтем маму. — Спокуха, братуха, касательная, жить буду. Птон ему отвечает батя и улыбается. — о тут только меня отпустила Вот овца, не могла сразу сказать, что не опасно. Я конкретно пересрался. И не только я, Толик вертит головой и, найдя взглядом стоящую у двери Элеонору, показывает ей кулак. Та пугается. — А что я? Я сказала, как есть. — Как есть? Да я уж что только не подумал! Нарочит и свирепо говорит Толик. — Накажу жестко! Сегодня же ночью! Хе! Коза сразу веселеет и, продолжая прижимать к груди Толика шмотки упячивается в прихожую, откуда слышится удаляющее цоканье каблучков по ступенькам. Пошла стирать, небось. — Молодца, Толик, молодца! Построил! Кто бы мог подумать? Надо бы мне тоже где козу с ногами найти, чтобы мне тоже стирала. Что-то в голове крутится Анька. Недооценивал я ее. Ой, недооценивал. Рана батя действительно оказалась неопасной. Толик снял пропитавшуюся кровью повязку и осмотрел ее. Я тоже заставил себя смотреть, хотя было здорово неприятно. Но после раны устаса вполне терпимо. Я чувствовал, как моя тонкая ранимая душа, как выражался батя, успешно обрастает толстой коркой. Я уже видел смерть рядом, трупы с разбитыми головами. От размышления отвлек голос Толика. — Неглубокая, быстро заживет. Но, братела давай-ка лучше зашьем. — Да, можно. Морщись соглашается бате. — Как-то тебя угораздило подставиться. — Рикошетом, совершенно случайно. рана представляла собой кровоточащую борозду сантиметров пятнадцать на левой стороне груди. Батя рассказал, как его цепануло, отрикошетив от стенки оконного проема, когда последний бомж почти не глядя разрядил в направлении окна магазин. Батя укрылся за стеной, но от рикошета это не уберегло. Идиотская случайность. Но хорошо хоть, что все так относительно безобидно, не в голову, к примеру. Была бы не царапина, а стопроцентный покойник. Меня передернуло от этой мысли. Пока мама кипятила воду и приспособления для операции, которые в том числе нашлись в запасах бати, поговорили об обстановке. Бомжики удрали и утащили автомат, оставив своего главного валяться на тротуаре. Очень может быть, что они расстреляли все имеющиеся у них патроны. Очень обидно. Но ничего не поделать. — Серый! — обратился Толик. — Ты выскочи на улицу, глянь, что там у жмура в карманах. Чем черт не шутит? Вдруг что полезное? А то приберут милые соседи. Подумал и добавил. — Причем самого жмура не приберут, а вот в карманах легко. Сволочная человеческая натура. — Философ, блин, постигший человеческую натуру, сам бы сходил. Я сейчас тебя зашивать буду. Ни сы ничего не случится. Я поднялся. Серая Ивановне предварительно позвони, пусть осмотрится, и сама оглядись сначала. Начал инструктировать батя. Да знаю я. Ничего полезного у бомжа при себе не оказалось. Ворочить его было тяжеловато, но терпимо. Он лежал на плаще, и я хотел проверить карманы и там. Я с ним не церемонился и не испытывал никаких комплексов или такого уж отвращения к свеженькому покойнику. привык уже, что ли. На гоблина, в которых Толик стаскал и выкладывал у помойки, меня смотреть было противно. Ну, я старался не смотреть. А тут легко. Схватил бомжа за штанину и перевернул на бок. Проверил карманы с одной стороны, а потом также с другой. Никакой брезгливости не было. Он был еще свеженький, причем одетый во все сравнительно новое и чистое. Не успел еще увозюкать. Даже бомжовской подвальной вони от него не было. Все перебивал навязчивый запах хлорки, которая тонкой пыли и устилала все вокруг. Асфальт, мусор на асфальте, гильзы на асфальте, траву на газоне, самого бомжа и его одежду. Пахло, как в станционном, каком-нибудь провинциальном, только что вычищенном туалете. Удачно он продезинфицировался, ага. Кто же его завалил? Я не сразу нашел входное отверстие. Бомж лежал на спине, раскинув руки. И белая футболка его с эмблемой Ельского университета была неокровавлена. Потом я уже заметил, что темная лужа плывет из-под головы. И, взглянув ему в лицо, увидел порванную губу. Какие-то крошки, видимо, от зубов. Пуля попала прямо в рот и прошла на вылет. Вот и лужа под затылком. Пуля, конечно, в таком ракурсе батина. Толик бы попал сверху, да и не прошла бы пуля из самоделки на вылет. А, вспомнил, батя этого парня свалил сразу. Когда я вернулся домой, операция уже была в разгаре. Рану промыли кипяченой водой, мама обработала края раны спиртом... и Толик приготовился сшивать. Мама взялась ему помогать, но тут же побледнела, присела на край дивана, в ногах у бати и отвернулась. — Я посижу чуть-чуть, что-то мне нехорошо. Толик же чувствовал себя в полном порядке. — А что помогать? Мне помощи не надо, сам справлюсь. Ничего сложного. Это ж тебе не... не полостная операция? Он разулыбался, вставив умное слово. Я внимательно посмотрел на него. Вообще у него это скорее маска под дебила косить, он, блин, умный. Только прикидывается. — Толян, заканчивай зубоскалить шей! — поторопил его батя. — И комментируй при этом. Серому будет полезно. — Я крыс! Чтобы что-то сказать, поправил я. — Крыс! Было там что-то полезное? Ужмурата! — Не, фигня всякая на кармане. Сигарета, зажигалка, ножик говеный, пара патронов. Вот два магазина к автомату я подобрал. Пустых. — Ну и то. Пригодятся, будем надеяться. — Смотри, крыс! Стал учить меня Толик. рано в первую очередь, следует очистить от грязи. В этом случае тоже. Пуля рикошетная, да сквозь одежду могла затащить заразу. Если кровь идет, кровь мусор немного сама вымоет. Потом кровь стараемся остановить. Кровопотеря — штука неприятная. Как? Вот в таком случае просто прижать чем-нибудь тампоном. У тебя есть в НАЗе тампон?» Я утвердительно кивнул и шлепнул себя по небольшой поясной сумочке, куда батя буквально насильно сформировал мне нас. — Вот, прижал, подержал, пока кровь не остановится. Если пулевое проникающее, то можно его заткнуть женским гигиеническим тампоном. Да-да, он хорошо кровь впитывает, это и нужно. Потом, значит, надо промыть. Лучше чистой кипяченой водой, но в полевых условиях можно и мочой. Я недоверчиво посмотрел на него. Прикалывается, что ли? Да-да, так и есть. Моча практически стерильна, как это не покажется странным. Если ты не болеешь венерическими... Промыл, нужно обработать края раны, спиртом или йодом, без разницы, только края. В рану йод, льют только садисты и мудаки по совместительству. Потом, если рана не широкая, то можно просто стянуть края повязкой или, скажем, лейкопластырем и зафиксировать. Срастется. О, как у меня. Он продемонстрировал длинный тонкий шрам у себя под коленом. Если края раны расходятся, то можно сшить. Для этого берем... Он продемонстрировал мне изогнутую иголку с вдетой ниткой и пинцет. — Ты ему еще скажи, что перед этим нужно руки помыть, — перебил батя. — Ну, это само собой, руки, значит. Тщательно и протереть потом спиртом, и инструменты простерилизовать кипячением. Видишь, у твоего запасливого батя и стерильный шовный материал есть, и вообще можно просто нитку прокипятить. Пинцет — хорошо, два пинцета — еще лучше. В полевых условиях можно использовать пассатижи от мультитула, удобно, у них губки узкие. — Стерилизовать, само собой. — Потом... Он уверенно проколол кожу сбоку раны иглой с одной стороны, потом с другой, продел иглу в нитку, обрезал нитку и завязал ее на узелок, стянув рану с края. Полюбовался на свою работу. Я взглянул в лицо бате. Он лежал с совершенно отрешенным лицом, смотрел в потолок через полуприкрытые веками глаза. Никакого там страдания или гримасы, боли у него на лице не было, никаких там сжатых зубов или пота, Хотя смотреть, как игла прокалывает кожу и стягивает рану, было неприятно. — Серый, хочешь попробовать? Я отрицательно помотал головой. — Ну и ладно, вообще лучше на курице попробовать учиться. Не на живой, ясное дело. Он сделал еще два прокола и два узла, полюбовался. Батя по-прежнему смотрел в потолок. — Лен, а ты так смогла бы? — спросил толик у мамы Та только отрицательно помотала головой и вышла на кухню. — Ну вот, — типа огорчился Толик. А ведь она, помнится, в институте курсы медсестер заканчивала. Первая помощь там, а шкуру зашить боится. А вот твой батя наверняка смог бы, в том числе и сам себе. А, Олега, смог бы сам себя зашить?» Батя вышел из нирваны, подвигал руками. «Думаю, смог бы. Немного неудобно, конечно, но выполнимо. Вот, запоминай. Теперь повязку. И все, собственно. Если рана глубокая и есть опасность нагноения, а она почти всегда есть...» то нужно оставлять дренаж, сток для гноя. Тут мы делать не станем, поскольку поверхностно, и промыли мы качественно. Еще можно сверху присыпать толченым стриптоцидом, понял? Я покивал. Вот и норм. Желаю тебе никого никогда не зашивать, но знать и уметь надо. Нелогично, талян зачем знать и уметь, если не применять? На всякий случай, балда. В жизни много чего нелогичного. Есть такой нелогичный момент, что когда ты готов, оно, к чему готов, не случается, вот... Он встал и потянулся. «Ну чё? Надо отпраздновать!» Батя согласился. «Вообще сегодня серый, то есть крыс, герой дня. Его идея с дезинфекционной бомбой просто блеск. Жаль, что хлорка кончилась. Но вообще, конечно, мой недосмотр. Со стволами...» Толик покивал. «И вообще, знаешь, что надо? Гранаты, в смысле бомбы. Даже твоя серая бутылка с коктейлем такой фурор произвела. Можно сказать, замешательство в стане противника». А я все откладывал, откладывал, все некогда, и вот дождался. Получите, распишитесь. Пришли, а нам угостить нечем. — А зачем гранаты? — подтолкнул его к раскрытию темы. — Ну как же, самый необходимый девайс при войне в городской застройке. Для обороняющихся там вообще незаменимый, а для обороняющихся в малом числе так трижды незаменимый. — Все решено, сегодня же буду делать. Толян скептически хмыкнул. Ты опять наделаешь какое-нибудь недооружие, а нам нужны нормальные стволы. И если про гранаты говорить, то ящик РГДшек или РГОшек нам бы не помешал. — И КПВТ на крыше был бы очень кстати, — подхватил батя. — Толян, я про реальность говорю. Ясно, что будем стараться достать оружие, но не разбивать же себе голову ради этого. — Стараться он будет. Нет, брателло, теперь я буду стараться, а ты пока свои пуколки делай, — покровительственно сказал Толик и добавил мечтательно. — Да, если бы КПВТ, да на крышу, еще один в подъезд, на этаж, хрен бы тут кто подступился. Что бомжики, что администрация. — Пока что лучшая наша защита — это неприметность и ненужность для серьезных хищников. Если серьезные люди, та же администрация за нас возьмется, подъедут на БТРе, влупят из того же КПВТ или уработают ПТУРом, белый свет в копейку покажется. Так что, брат, основная наша задача — не отсвечивать». итак мы тут с сумками, наверное, здорово примелькались. — Да ладно! Тут полгорода шакалит, с сумками туда-сюда бегает, ищет, где что урвать. — А ну так, а ну так. Так было. Но сейчас, когда мы тут почти одни, мы будем сумками здорово светиться. Впрочем, я кое-что придумал. Проход в институт, в бассейн нам по-любому пробивать придется. И лучше с этим не затягивать. Зимой следы выдадут. Хотя до зимы еще... «Все одно воду не сегодня-завтра выключат, будем шастать туда-сюда в бассейн, спалимся». «Вообще...» — батя закатил в глаза к потолку и типа размечтался. «Если мы тут крысинная башня, то и нор нужно нарыть, как у крыс полагается. Из квартиры в квартиру, чтобы из норы нас не вынуть было. Входить-выходить будем разными путями. Фортецию устроим, заминируем все. Мины — лучший друг крысюка». «Да, это...» — он опомнился и сел на диване. Надо первым делом этого в плаще убрать. Куда бы его оттащить? — Да куда? — скривился Толик. — Туда же, на мусорку! — Толян! — укоризненно сказал батя. — Мне этой тушки не жалко, но посуди сам. Гоблинов забрали их родня и подельники, кажется. А этот, кому он нужен? А сейчас лето. Ты представляешь, как он вонять там будет? — Так и так воняет, так что не подойти. Одним источником больше. — Не, это же зараза! «Ну, могилу я ему копать не буду, не надейся!» Сразу насупился Толик. «Ладно, давай его куда-нибудь подальше оттащим, просто и все, лады? Вон у соседнего дома полуподвальные окна. Закинем туда, да присыплем мусором. Или присыпать не станем. Там-то пусть воняет пох. талян ты куда намылился?» Тот уже хотел смыться, как был в трусах. «Элеонору проведаю. Как она там со стиркой?» «Потом проведаешь. Сейчас труп нужно убрать». — Я, что ли, со свежим швом буду его тащить? Или, Серега, не стыдно? — Не! — Совершенно честно, как мне кажется, — ответил талян Не стыдно? Но один ты явно не утащишь. Ладно, сейчас оденусь. Раненый! Он скрылся в своей комнате. Мы с Толяном за ноги дотащили труп до соседнего, через двор дома, и столкнули в проем полуподвального окна. Там в подвале раньше что-то было, не то офис, не то магазин обоев со входом с торца здания. А сейчас эти оконные проемы потихоньку заваливались мусором. Мы нашли один без прикрывающей его решетки. Решетку явно кто-то отломал из пюр. И определили туда нашего жмура. Закидали сверху слегка разным мусором. На третьем этаже открылось окно, и склочный женский голос возопил нарочито громко. — Что вы тут бросаете? Вы зачем тут бросаете? Вы у себя дома бросаете? А ну, пошли отсюда! Мы уставились на нее, а Толик отреагировал непечатно — с разными забористыми междометиями посоветовал ей заткнуться. Там было несколько сложно построенных предложений с эпитетами и меткими определениями насчет этой бабы и ее родни, но смысл был весьма короток — пожелание заткнуться. Та на самом деле на некоторое время замолчала, потом возопила вновь. — и Я сейчас в администрацию позвоню! — Да на здоровье звони! И опять добавил непечатно. Батя озаботился. — А что, телефон еще работает? Слаботочка? — Да. — Вроде как да, время от времени, правда. Так, Толик, не шуми. — И ей. — Гражданка уважаемая, вы звоните, звоните. Администрации больше делать нечего, чем с покойниками разбираться. А приедут мы все свидетели, что это вы, мужика, значит, прикончили и около своего дома спрятали. Это ведь ваш дом, правда? Ну и будете сама с администрацией разбираться. Вы звоните, звоните. После паузы уже тетка из окна ответила непечатно. — Ладно, пошли, что ли? — поторопил нас батя. На обратном пути батя стал рассуждать. — Эта овца может позвонить, может не позвонить. Скорее всего, не будет она звонить, но на стрельбу из автомата наверняка кто-нибудь в администрацию стуканет. — Да каждый день сейчас стреляют по всему городу. — По всему городу они ездить не будут, а к нам перепереться вполне могут. Чисто изобразить населению реакцию законной власти, так что... — Давайте, граждане Крисюки, определимся, что тут у нас было. — Наденешь опять очки, будешь кашлять и жалостливо попёрдывать, оно и обойдётся. — Надену, буду. Но определиться надо, чтобы легенда была одинаковая. Предосторожность она завсегда. Итак... — Да чё там? — перебил батю я. Пришли бомжи, стали ломиться в магазин, стрелять по окнам, мы их дустом, то есть хлоркой. Всё как было практически. — Ну да, — поддержал меня батя. Тут легче, конечно. Пулевые отметины на фасаде в наличии, гильзы, труб. — Сами? — Да, когда мы в них кинули хлорка, они начали палить друг в друга, и один попал, и все. — Аминь! — подытожил Толик. — Так и было. Но в этот раз никто не приехал. Создавалось впечатление, что администрация постепенно забивает на происходящее в городе, контролируя только свою зеленую зону, да еще рынки. Вечером второго дня, только ожил телефон, позвонил старый знакомый, Орлов Олег Юрьевич. Чего-то там замначальник из администрации. Начальственно-покровительственно поинтересовался происходящим. Батя тут же, перевоплотившись в зашуганного очкарика, что-то наблеял ему, про опять стреляют даже из автоматов, мы тут прячемся как можем. Опять посоветовал поскорее уезжать. Орлов пообещал разобраться и отключился.